Ниже по склонам виднелись более стройные деревья, уцелевшие от топоров финикийских судостроителей и библосцев заготавливавших дерево для Соломонова храма. Эти исполины стояли прямо, нередко разветвляясь на две вершины и раскидывая могучие ветви в необъятную ширь.